Холодный пот прошиб меня с ног до головы. Кустики рядом, ведь дорога идет ровной линии. Может, она теперь не обратит на них внимания? Обратила, разрази ее гром. Я знала, что она их заметит. Она вдруг круто повернула в сторону, но я уже этого ожидала. Скверные предчувствия во мне кричали в полный голос. Ничего не поделаешь, будем прыгать. Я изо всех сил вцепилась в седло. «Святые угодники, спасите и помилуйте!» Может быть, случилось чудо. Однако, с другой стороны, человек в состоянии эмоционального напряжения способен на необыкновенные вещи. Не могу даже подсчитать, сколько километров я проехала на мотоцикле в качестве пассажира по всевозможным видам дорог. В обеих руках я при этом возила горячий бигас, воду в кастрюлях, младенца, подушки, чемоданы, свертки. И держаться за водителя должна была только один раз, когда мы скакали по ямам в замерзших и обледенелых дюнах по морскому побережью. Кроме этого, никогда в жизни. Теперь я решила отнестись к лошади как к мотоциклу, а старые навыки сами возродились во мне. Единственное достоинство паскудных этих кустов заключалось в их малой высоте. Боже мой, как она их перепрыгнула! Не перепрыгнула, проплыла над ними павой. Мешок с картошкой, и тот удержался бы у нее на спине. Она приземлилась на все четыре ноги. Уж не знаю, как они этого добились. Это большое искусство, которому специально обучают лошадей, предназначенных для пордубицких стипльчезов. Лишь приземление на все четыре ноги или только на задние ноги позволяет им остаться в живых после большого таксиса. А Флоренция уже сейчас умеет это делать и по собственной инициативе этим пользуется. Восхищение и облегчение владели мной очень недолго. Перед нами могли возникнуть очередные кустики, не дай бог повыше ростом. Флоренция может быть уже все на свете умела, но я нет. Вспотевшая, наполовину без сознания, испуганная до сумасшествия, я из последних сил ласково уговорила ее вернуться на дорогу. Она согласилась, почти не протестуя. Просто чудо, что между дорогой и лесом не было канавы. И снова Флоренция помчалась галопом. Примерно на полпути я смирилась с тем, что она меня вгонит в могилу и сразу вслед за этим вспомнила страшную вещь. Дорогу на Малый Трускав, к которой я бессмысленно направлялась, Отделяла густая полоса высоких зарослей, чтобы не лопнуть, треснуть, расцвести и капусты прорасти, если Флоренция не соберется через нее перепрыгнуть. Куда интересно, я вылечу, хотя бы на мягкое, там, такая заболоченная канавка, может, она мне спасет жизнь. И почему, черт побери, их всех в Флоренцию до сих пор не ищут? Вдруг мне стало плохо при мысли, что злодеи победили». Вытащили стволы, застрелили Зигмуся и Джесси, а сами живы-здоровы, и я их скоро встречу. Эта мысль вернула мне силы и решимость. Я забрала повод. Флоренция подчинилась мне довольно легко, наверное, уже достаточно набегалась, поэтому соглашалась пойти на уступки. Кроме того, тренировка как раз в том и состоит, что какое-то время лошадь идет галопом, а потом шагом, и Флоренция должна была уже к этому привыкнуть. Мягкий шаг, совсем без подскоков, позволил мне собрать обрывки мыслей более или менее воедино. Я решила, что на всякий случай не поеду по прямой. Пусть они там все делают, что хотят, а я сверну у лесочка, доберусь до дороги на Лепков, а потом, кружным путем, подъеду с другой стороны и направлюсь прямо на задворке к знакомым Монике. Дом с Левадой узнаю издалека. Я выполнила свой дьявольский замысел. «Заплутала я только два раза. Флоренция мне подчинялась, все время послушно шла шагом и не настаивала на том, чтобы перепрыгивать все, что встречается по пути. Хотя препятствий на дороге было много, можно сказать, она и состояла из сплошных препятствий. Может быть, лошади не нравилось то, что эти препятствия окружало, слишком мало оставалось пространства для приземления, а в тесноте она прыгать не любила». Ветки деревьев хлистали меня по лицу, запутывались в волосах и пытались выколоть глаза. Мне казалось, что все это длится уже день, неделю, полгода, целую вечность. Но на часы я не смотрела, потому что была уверена, стоит мне увидеть который час, как я упаду с лошади. А вот на то, чтобы идти пешком, я уже совершенно не способна и долго еще не смогу ходить. Дорогу на Липков я не узнала. В отчаянии и на всякий случай просто повела лошадь направо и не могу описать облегчение, которое заполнило всю мою душу, когда я увидела домик с крышей, похожий на туристическую палатку. Моя идея воплотилась в жизнь. Еще три километра и я окажусь в безопасном месте, скорее всего, бездыханной, но это уже все равно. А эта зараза все шла о себе и шла широким шагом и снова выражала желание пробежаться галопом. Машина, а не лошадь. Зигму Сосика сидел зареванный на траве у дороги с какой-то палкой в руке и с забинтованной ногой. При виде нас он вскочил, как ужаленный, упал, подперся палкой, хромая, выбежал на середину дороги и раскрыл объятия. Издаваемых им вопли я совсем не могла разобрать. Флоренция немного ускорила шаг, добровольно остановилась возле него и положила ему голову на плечо. Я продолжала на ней сидеть. К Зигмусу не сразу вернулся дар человеческой речи. — Иисусе, ты тут, любимушка моя, вы ее... — О, черт, с места не могу двинуться, я уже думал... — Боже мой, до самой смерти! Руками я еще владела, поэтому вяло и с трудом выгребла из кармана горсть сахара и протянула Зигмусью. — Вот дай ей, я уже не могу. Зигмусь вырвал у меня из рук сахар и сунул своей обожаемой. Флоренция сняла с его плеча голову и жадно схрумкала сахар. А он гладил ее, целовал, похлопывал, осматривал. Под влиянием невероятного облегчения и счастья ко мне быстро возвращалась способность думать. Осика сказал, «Вы на ней поедете? Я не смогу ее вести, ногу подвернул. Ничего, дня через три пройдет. Она и так пойдет, сама». Эта палка может ей не понравиться, а мне приходится на нее опираться, так что я сзади останусь. «Где к жесть?» – спросила я слабым голосом. С ментами вопросы решает. «Панна Моника уже сюда едет. Мы ей позвонили, может, она уже и приехала». Я доехала к дому приятелей Моники, и этот последний отрезок пути потребовал от меня всех сил. Эмоции угасли, осталось только все прочее. Моника в этот момент в страшной спешки выходила из машины, знакомые ее выскочили из дому. Зигмус, подскакивая на одной ноге, почти догонял нас. Я могла наконец сложить в себя ответственность, и тогда оказалось, что я не в состоянии слезть с этой чертовой лошади. Я закаменела как булыжник, и ноги у меня напроча не мели. И не только ноги, но и ребра, позвоночник и прочие анатомические подробности. Я в ужасе подумала, что так навеки и останусь, разве что лошадь ляжет, но и это будет не слишком здорово, потому что она придавит мою ногу. Так или иначе, мне конец. Мне удалось расстаться с Флоренцией только при усиленной помощи друзей. Я вспомнила, как оно бывало при первых весенних поездках на мотоцикле, тяжело вздохнула, полежала на животе минут пятнадцать и отважилась на героическое усилие. Я встала на ноги. Моника подвезла меня к моей машине, которая спокойно стояла там, где я ее оставила. Ее не украли и не попортили, что я посчитала очередным чудом. Зато листья подорожника потерялись. О том, что за это время произошло, мне начали сообщать немедленно, только немного бессвязно. Ни один из трех нападавших не ушел безнаказанным, но в то же время никто из них не получил телесных повреждений, грозящих уголовным делом. У одного оказалась вывихнута рука, но зато у Зигмуся была вывихнута нога. Значит, они были квиты. Правда, Зигмусь вывихнул ногу уже после драки, случайно провалившись в кротовую нору. Но никто не собирался вдаваться в такие подробности. Тех троих обвинили в разбойном нападении на человека, а Кжейс стал свидетелем. Их задержали, правда, ненадолго. Но все-таки и это служило некоторым утешением. Моника занимала слушатью. Она вытирала ее, поила, осматривала ее копыта, вытаскивала веточки из гривы. «Почти шесть часов», — сказала она потрясенно, с благоговейным ужасом. «И ведь выдержала такое и даже не взмокла, совсем свеженькая, и уже отдохнула. Где вы с ней были?» «Везде», — мрачно ответила я, крутя головой и удивляясь, почему у меня болит даже шея. «Идти я не могла, поэтому мне пришлось на ней ехать». Вернулись мы кружным путем, потому что я боялась бандитов. Это русские были? Один русский и два наших, сообщил Зиммусь, который стоял рядом, опираясь на палку. Как все произошло? Как вы сумели с ней справиться? Она меня любит, напомнила я им и рассказала все, как было. Они слушали меня с пылающими щеками. Я без малейших претензий смирилась с тем, что они совершенно не оценили моих героических усилий и умилялись исключительно тому, что делала Флоренция. «Так ведь это почти двадцать километров!» – воскликнула Моника. «Господи, какая кобыла! Ей это совсем не повредило! Каким чудом!» «Если бы она не была дочкой дьявола!» – начал Зигмусь с набожным восхищением и осекся. Я с трудом повернула к нему голову. Моника недоумевающе посмотрела на него поверх крупа лошади. «Что?» – удивленно спросила она. Зигмуй словно лишился языка. Он страшно покраснел, замер на месте, пробормотал что-то себе под нос. Потом затравленно огляделся по сторонам, словно искал путь к бегству. Он был страшно смущен и взволнован. Казалось, даже просто напуган. «Дочь дьявола!» – пробормотал он тихонько. Мы смотрели на него в молчании.